Глава десятая. Логово. И стоит заметить, что в это непростое для страны время некоторые несознательные личности, увлекшись заграничной пропагандой и излишним либерализмом, с прежним упрямством пытаются навязать обществу чуждой империи ценности. Из выступления министра культуры, князя Сурикова, о критичном подходе к современному искусству. Тихоня обнаружился на лавочке, что характерно новенькой, еще не облизанной дождями. Краска на ней сияла, разве что кое-где пролегла по ней тонюсенькая паутина трещин. Тихоня сидел и лузгал семечки, ссыпая шелуху в кулек из газеты. Светило солнышко, правда тени уже вытянулись, намекая, что дни весной, пусть и долгие, но все одно не бесконечные. «Что думаешь?» поинтересовался Бекшеев, отряхиваясь. «Он, последние полчаса отчаянно чихавший, кабинет нам дали, да убраться в нем забыли. Вытер нос платком». «Извини, не думал, что пыль это так...» и снова чихнул. Шапка обещал, что к завтрашнему дню наведет порядок. И дела соберет. И вовсе составит список тех, кто имеет отношение сугубо теоретически к произошедшему» а еще наверняка припрячет то, что еще не припрятал. Дурак, я прищурилась. Военные вот-вот должны были подъехать, и не хотелось. Вернуться бы в комнаты, проверить Софью, как она там, кофею заказать, хотя во мне еще выпитые чаи плескались, но тогда не кофе, а ужин. И растянуться бы на постели, закрыть глаза, вдыхая теплый аромат из и еще чего-нибудь. То, что он не слишком умен, то это очевидно. Бекшеев отвернулся, прежде чем высморкаться. Но он к тому же продажен, я так думаю, и предупредит. Уже предупредил, я потянулась. Вчера, когда позвонили ему, сказали встречать. И остался он тут вовсе не из-за военных. Скорее уж прибирался. Н не похоже. Будь здоров, пожелала я. «В смысле, что прятал он то, что не след показывать лишним людям?» «Не знаю. Может, на столе серебряные пепельницы стояли?» «Или запонки изумрудные закопать надо было?» «Или документы какие, что куда как верней?» «Спросить можно, да без толку. Все одно не скажет. Разве что пытать станем». «Ну, не станем. Во всяком случае, пока». «На лапу здешнее начальство берет без стеснения» согласился тихоня, сапанув горсть семечек на тропинку. Местные голуби, сизые и ленивые, раздобревшие от спокойной жизни, лишь чуть повернули головы, явно прикидывая, стоит ли выбираться из тени из-за каких-то там семечек. «Я тут по рынку прогулялся». Он потянулся. «А Туржин где?» «До сих пор гуляет». Сказал, что раз распоряжение не поступало, то он свободен. Ну и хрен с ним. Нужен он, только ноет. То ему комната маловато, то матрас танковат, а кровать скрипит. То из окна дует, то мухи. Это ж деревня, почитай. В деревнях всегда мухи. Тихоня огляделся и бросил кулек с шелухой в ближайшую урну. Руки отряхнул. «Поедем солдатика искать», – уточнил он. «А ты откуда?» – Бекшеев удивился. «Так ведь, говорю же, по рынку гулял». «Хочешь?» Он протянул кулек с семечками. «Спасибо, но, пожалуй, воздержусь». А я вот отказываться не стала. Семечки были прошлогодними, но хранились верно с толком, а потому не пахли ни плесенью, ни мышами. Их выжарили, щедро плеснув подсолнечного масла. Оно пропитало скорлупу, сделавши семечки липкими, и подхвативши крупицы крупной каменной соли. «Хорошо. О чем еще болтают?» поинтересовалась я. «Да про всякое». Лузгались семечки тоже неплохо. И паленых, как и недожаренных, не попадалось почти. Говорят, что зверь в лесах завелся лютый. Оборотень. Явно из числа беглых пленных. А может, не их, но каторжников. Тут мнения расходятся. Но все знают, что взяли меньше, чем сбегла. Вот и спорят, кто таки, немец или каторжник. Правда, есть еще версии. «И какие?» – я оглянулась, ощутив взгляд, и уловила тень в окне. «Шапка? Вполне может статься. Отговорился занятостью, а сам приглядывает?» «Я на его месте приглядывала бы все непременно. Хотя я бы на его месте этого бардака не допустила бы. Хотелось бы так думать. Тут лесник имеется. Михеич!» – я выцепила из памяти имя, названное Васькой – «Ага, он самый, крайне подозрительная личность. Живет в лесу сам собой. Ни семьи, ни родственников вовсе. Собак держит злых. В общем, идеальный вариант». «Для кого?» «Для полиции». Шапошников поговаривают. Собирался наведаться. До да Михеича дома не оказалось. «Сбежал?» «В лес ушел. Одна хорошая женщина сказала, что он частенько надолго уходит». На неделю или две. Но она не верит, что это он. Она вообще полагает, что это из клятой деревни наведались». Бигшеев вздохнул и протянул руку. «Что? Вы тут грызете так неприлично вкусно? Как это вообще едят?» Тихоня отсыпал ему семечек, а я показала. «Берешь одну, или пальцами раздавливаешь, или зубами. Ничего сложного». На меня посмотрели с укором. Но оно ж и вправду невелик навык. Я в свое время выучила, для чего какая вилка надобна. Хоть и ругалась про себя, ибо нормальные люди одной управляются. И Бекшеев с семечками сладит. «Я в тебя верю», — сказала я ободряюще. «Так что за деревня-то?» Тут язычники жили до войны. Недалече. Верст десять. Аккурат то ли на болотах, то ли рядом с болотами. Я не особо понял. Главное, что пасеку вроде держали, но и травы собирали. А как война началась, то пожгли их, согнали всей деревней. Тихоня оскалился, да и голос чуть подсел. И зажгли. И деревню следом. Или сперва убили, принесли в жертву. Тут тоже по-всякому говорят. Но сходятся в одном. Место там нехорошее. Мертвецов там не хоронили. Вот они и колобродят. «Могут?» – уточнила я у Бекшеева. Тот пожал плечами. Случалось, конечно, всякое. В том числе и стихийные выбросы тёмной энергии. А вслед за ними и мертвецы вставали. Ничего хорошего. Семечки он лузгал медленно. Явно сказывался некоторый недостаток опыта. Но это не они. Почему? Из того, что знаю, восставшие не отличаются умом. Да и в целом, ими движет всепоглощающая ненависть к живым. Мертвец, случись ему вернуться, будет убивать. Просто убивать. Всех, кто попадется на пути. Но отделять головы, выставлять их, припрятав тела, умудрившись не оставить при этом следов, нет, на это способны лишь живые. Уже хорошо, а то как-то... Я сама с подобным не сталкивалась, но слухи ходили. Страшные истории, которые шепотом передавались у костра. О пропавшей дивизии, о проклятом болоте, о туманах, что приходят с той стороны укрывая в белизне своей оживших мертвецов. В общем, в окопах, как и на местном рынке, поговорить любили. А вот Михеич, к слову, в деревню заглядывает, так мне сказали. И беглых пленных тоже где-то там и нашли, недалече. Я так понимаю, мы тоже наведаемся? Все непременно, пообещал Бекшеев. А я сыпала шелуху в урну и повернулась к почти новенькому грузовику, который медленно осторожно вполз на газон. За нами стало быть. Из козова выглянул паренек, мало старше Васьки, и спросил. «Это вы из полиции будете?» «Мы!» – отозвался за всех Тихоня. «Кто ж еще-то?» В кабине пахло чесноком и бензином, и паренек, которого звали Никиткой, бодро крутил руль. Правда, в отличие от Васьки, он был молчалив и, и на вопросы старался отвечать кратко. «Да, нет, не имею чести знать». Он так и говорил, явно повторяя услышанную где-то фразу, приглянувшуюся важностью своей. И я замолчала. Бекшеев тоже говорить не спешил. Прикрыл глаза, притворяясь предремавшим Да и откинулся. Только грузовик мотал он на лесной дороге. Голова дергалась из стороны в сторону. И спать в таком положении... Не смог бы самый уставший человек. Меж тем, солнце опустилось еще ниже. Далеко ехать? Не то, чтобы меня ночной лес пугал. Нет, для девочки и вовсе разницы никакой, что ночь, что день. Будет след, возьмет. Или вдвоем попробуем. Нет, скоро уже. Сейчас вот и налево. А проклятая деревня где? Не открывая глаз, поинтересовался Бекшеев. Паренек вздрогнул едва не выпустил рулевое колесо. Сглотнул, но ответил. «Направо, ежели с тракта. До нее еще пять верст. Там как раз болота начинаются». И это было самой длинной его фразой. «Бывал». Бекшеев не стал открывать глаза. Парень покосился на него, но головой покачал. «Я? Нет». Повторил он. «А кто бывал?» «Не имею чести знать». Стало быть, кто-то добывал. Пропавший ваш. Наверняка к невесте сбежал. Это Бекшеев сказал лениво. А я тоже откинулась, сделав вид, что мне-то этот разговор совсем не интересен. Его не в части, а на станции ловить надо. Куда он там подался? В городню? Нет у него невесты. Нехотя произнес Никита. И не было. Совсем? но... Он переписывался с одной, через газету. Такие, знаете, приходят. В библиотеке причасти взять можно. Он сперва не больно хотел. А потом? А потом все письма пишут. Время на то выделено. И ему приходилось. И все равно, что некому. Он сирота ведь. Каждое слово давалось Никите легче. Хотя было видно, что говорил он не слишком охотно. И глядел при том не на Бекшеева, на дорогу обеими руками в руль вцепился, да так, что костяшки пальцев побелели. А порядок должен быть порядком, ему и велели найти кого, он и нашел, писал. «Порядок должен быть порядком, это я уже слышала, раньше, и молчу». «Каким он был?» «Мы не дружили, но знали его». «Да как сказать, тут все друг друга, и мы, спокойный, говорить не любил». Ни с кем особо не сходился. На службы не ходил. «Почему?» «А он из этих, из язычников». Никита выдавил из себя признание. «Но вам лучше с командиром. Командир точно расскажет. А мы вон...» Часть вправду расположилась неподалеку от городка, отделенная от него парой полей да леском средней густоты. Он, вытянувшись, расползся, разросся, обзаведшись пушистым подлеском. Над ним поднимались зеленые шары берез и осин, и уже там, в лиловой дали, вставали молчаливые стражи дубы. Дубы – священное дерево, знаковое, и если тут неподалеку и вправду жили староверы, в рощу стоит заглянуть, и заглянем. Сама же часть отгородилась и от леса, и от дороги глухим забором. А строили его явно не сегодня и не вчера. Высокий, надежный, и с ровными клубами колючей проволоки. Я оценила, как и квадратные башни-вышки. Грузовик притормозил, и ворота, украшенные имперским орлом, дрогнули, отворяясь. «Сбежать отсюда не так и просто», заметил Бекшеев. «Из города куда как проще». «Кто ж пустит то Никита явно не выдержал и тотчас прикусил язык. «Извините». «Интересно». Офицеры в город явно наведывались, а солдаты... У них ведь должны быть увольнительные там. Впрочем, выясним. И не у Никиты, который остановился в глухом закутке между двумя воротами. «Тут выходить надо», — сказал он извиняющимся тоном. «Правила такие. Машину досмотрят». «Даже свою?» «Без исключений». Мы переглянулись, и Бекшеев стукнул в кузов, где устроились Тихоня и девочка. «Сдается мне». Бекшеев произнес это очень тихо. «Здесь какие-то слишком уж строгие правила. С чего бы?» «Сейчас узнаем». А к машине спешила пара солдатиков и офицер при них. «Новинский Максим Игнатьевич», – представился лейтенант, протянув Бекшееву руку. «Рады, что у полиции появилось-таки желание помочь нам». Я одним глазом глядела на этого вот новинского, что старательно тряс руку Бекшеева, а другим следила за солдатиками. Они обходили грузовик, впрочем, не приближаясь к нему. В руках один нес деревянную коробку, другой держал пару характерного вида палочек. «Надо же, сканирующий артефакт здесь на кой ляд?» «Приказ командира части». Новинский тоже следил за солдатами. «Все машины, которые выезжают и въезжают на территорию, должны быть осмотрены на предмет нахождения в них несанкционированных лиц». «Чего?» «И многие приезжают». Бикшеев изобразил улыбку, а меж тем лейтенант протянул руку и произнес. «Могу я взглянуть на ваши документы? Извините, но правило есть правила. Тихоня хмыкнул и полез за удостоверением. «Счастье, что я свое прихватила, вечно забываю. А изучали бумаги тщательно, мало что не на зуб попробовали. Интересно, что у них там за забором-то?» «Второй забор чуть пониже первого, но тоже внушительный из колючей проволокой. К слову, если напрямик, то до города тут совсем ничего. Дорога петлю закладывает, то ли поля огибая, то ли болото. А вот так пешком... «За час-другой доберешься точно». «Многие». Новинский удостоверение вернул. «Машина с продуктами. У нас договор с городом заключен. Мясо каждый день подвозят. Еще овощи, бакалея всякая. так прачечная, куда отправляем вещи на стирку. Мыло для бани, стройматериалы, боеприпасы, оружие. Но это уже спецтранспортом». «И упреждая ваш вопрос, да». Были попытки воспользоваться чужими машинами. Особенно раньше, когда подотчетный состав был в разы больше. Собственно, поэтому меры безопасности и ужесточили до крайности. Стало быть, случались инциденты? Как не случаться? Но то дела прошлые. Кому как. В прошлом, кажется, много интересного есть. Да только чуялось, не расскажут. Даже если Одинцова дернуть чтобы отыскал кого из вышестоящего начальства. Все одно не расскажут. Обозлятся только». «Ваша правда». Бекшеев верно к тем же выводам пришел. «Прошлые на то и прошлые. Куда интереснее дела нынешние, верно?» «Что у вас случилось? А то я, признаться, ничего толком и не понял. Только-только приехали, а тут и от полицейских местных толку мало». Потому как изменилось выражение лица, я поняла угадал. Только ли Шапошникова или же всю местную жандармерию разом, но навинский полицейских не жаловал. И теперь раздраженно шевелил губами, словно оправдываясь перед кем-то, а может, наоборот, выражая глубочайшее возмущение. «Солдат у нас сбежал», – выдавил он. «Но о том лучше не со мной. Я тут так, в помощниках. Ермолай Васильевич вам лучше расскажет. Прошу».